Глава 59. Я сгреб в охапку все донесения со стола и вернулся к себе. Перед глазами возникали картины объятых огнем городов, в ушах стояли крики жертв, единственной виной которых было их римское подданство или просто согласие иметь дела с Римом. Я уединился в самой дальней комнате, где никто не мог меня побеспокоить. Разве только сама Баудика ворвалась бы со своими варварами. «Баудика? Какая она, эта женщина, которая повела за собой целую армию?» Я разворачивал свитки и лихорадочно выискивал все упоминания о правительнице и ценах. Донесения были подробные, но в детали свершившихся событий я мог вникнуть позже. На тот момент меня интересовал только мой враг. А Баудика и была моим врагом, причем настолько реальным, будто я встретился с ней лицом к лицу. Что такое поражение, я до того дня не знал. Ни один мой соперник не смог меня одолеть, я всех перехитрил, всем расставил ловушки, всеми манипулировал, как хотел. Но теперь все было иначе. Наконец, я нашел ее описание. Итак, Баудика была высокой, безжалостной и необыкновенно умной. У нее были густые и коричневые волосы до пояса. Она носила золотое ношейное украшение — как Торквис, который я взял из архива, лощи с яркими узорами, заколотые брошами. Голос у нее был резкий, и она умела вдохновлять своими речами. Прочитав одну из них, я вынужден был признать, что она была прирожденным лидером. Она могла увлечь и повести за собой, страстно говорила о свободе и умела подать себя не как царицу, а как простую женщину – которая, как и все в ее племени, страдает под гнетом Рима. Для пущей убедительности слов она воинственно размахивала своим копьем. Вот одна из ее речей. «Я, рожденная от прославленных предков, сражаюсь не за потерянные царства и богатства, но, как простая женщина, жажду отомстить за отнятую свободу, за свое избитое плетьми тело, за поруганное целомудрие дочерей». Разнузданность римлян дошла до того, что они не оставляют ни оскверненным ни одного женского тела и не щадят ни старости, ни девственности. Но боги покровительствуют справедливому мужчине. Истреблен легион, осмелившийся на битву. Остальные римляне либо прячутся в лагерях, либо помышляют о бегстве. Они не выдержат даже топота и кликов столь многих тысяч, не то что нашего натиска и ударов они будут не в силах осознать, сколько нас и что нами движет. И в этом сражении нужно победить или пасть. Так решила для себя женщина. Пусть же мужчины цепляются за жизнь, чтобы прозибать в рабстве». Примечание. Тацит. Аналы. Эти слова зацепили меня. Я продолжил читать. «Не страшитесь же нисколько римлян, ибо не превосходят они нас ни числом, ни мужеством». Мы же обладаем таким превосходством в храбрости, что считаем шатры наши более безопасными, чем их стены, а наши щиты гораздо более надежными, чем все их защитное снаряжение. Однако не только в этом они гораздо слабее нас, но и в том, что не могут, подобно нам, переносить ни голода, ни жажды, ни холода, ни зноя, но нуждаются в тени и крови, в печеном хлебе, вине и масле». Если же чего-то из этого у них недостает, они погибают. Для нас же всякие травы и коренья служат хлебом, всякий сок маслом, любая вода вином, а любое дерево домом. Покажем им, что они всего лишь зайцы и лисы, которые пытаются властвовать над собаками и волками». Сказав это, она обратилась к гаданию и достала из-за пазухи платья зайца, и когда тот пустился бежать в ту сторону, которая считается у них благоприятной, вся толпа восторженно закричала, ибо у воздев руку к небу, сказала, «Благодарю тебя, Адрасте, и обращаюсь к тебе как женщина к женщине. Я правлю не таскающими тяжести египтянами, как правило, не такрия, и не ассирийцами, занятыми торговлей». А ведь мы уже и этому выучились у римлян. Как правило, Семирамида, и тем более не самими римлянами, как недавно правила Миссолина, потом Агриппина, а нынче правит Нерон, который хоть и именуется мужчиной, но по сути является женщиной, о чем свидетельствуют его занятия пением и игрой на кифаре и та тщательность, с какой он наряжается и прихорашивается. У меня глаза на лоб полезли, когда я это прочитал. «Я женщина?» «Я обращаюсь к тебе и молю о победе, о спасении и об освобождении от наглых, несправедливых, ненасытно алчных, нечестивых мужей, если и вообще можно назвать мужами тех людей, которые моются теплой водой, едят изысканно приготовленные яства, пьют неразбавленное вино» умощаются мирой, возлежат на мягких ложах с юношами, причем не самого нежного возраста, и находятся в рабстве у Кефареда, к тому же и бездарного. И в самом деле, довольна этой домицией Неронии царствовать надо мной и над вами. Пусть певичка эта властвует над римлянами, ибо они достойны быть рабами такой именно женщины, чью тиранию они терпят уже столь долгое время». Я чуть не выронил свиток, как она посмела. С другой стороны, это была война, а на войне любые поношения и нападки на противника идут тебе на пользу. Но назвать меня бездарным кефаредом... О, она умна и, как и все великие воины, знает, куда бить и как ранить больнее. И она командует многотысячными армиями, но она командует своей лично. Один противник смотрел на другого через огромные расстояния, и армии у нас за спиной превратились в блеклый размытый фон. Она еще узнает, на что способен Кефарет, и горько пожалеет о своих словах. Я даже не подозревал, что нрав у меня покруче, чем у Германика или Антония. Теперь все зависело от конфронтации двух армий на землях Британии. Впервые я жаждал повести за собой солдат и сразиться с реальным врагом, но не имел такой возможности. Приходилось возлагать все надежды на римлян, которые уже стояли там. И даже времени послать в Британию усиления из Германии у меня не было. На самом деле, возможно, две армии уже вступили в сражение. А если так, вдруг мы проиграем? Тогда я стану первым императором, потерявшим провинцию. О, какой позор! Несмываемый и невыносимый! «Мы не можем проиграть, просто не можем, и все». День шел за днем, а мы ждали Вестника. Даже самые быстрые гонцы армии, сменяя друг друга, могли добраться до Рима самое меньшее за 9 дней. Я наизусть выучил все донесения, детали всех сражений, тактику, хронологию и географию. В нашей ситуации главным был вопрос о том, где в итоге произойдет решающая битва». Паулин был осторожным, но суровым и несгибаемым генералом. Я не сомневался, что он найдет способ уничтожить как можно больше врагов. Так сражались греки против персов в морской битве при Соломине и в битве при Фермопилах. Хитрость состояла в том, чтобы заманить врага туда, где он не сможет маневрировать и где его многочисленность превратится из преимущества в помеху. Но Британия плоская и лесистая, если не считать пологие холмы и расчищенные под фермерские поля земли. На такой местности сложно запереть армию противника. Паулин может отступать в сторону Уэльса, выманивая на себя Баудику. Но если отойдет слишком далеко, у него за спиной окажутся валийцы, и это будет настоящий капкан, из которого уже не удастся выбраться». С другой стороны, отступая, Паулин вынудит Баудику зайти на незнакомые ей земли, где она хуже ориентируется, и это будет ему на руку. Надо все точно выверить. Такая игра может занять много времени. Любой военачальник старается выбрать для себя наиболее выгодную позицию, а любой противник стремится лишить его такой возможности. Все это время я почти не спал. И вот, по прошествии двадцати дней с получения первой вести, передо мной опустился на одно колено гонец и дрожащей рукой протянул запечатанное в тубу донесение. Удивительно, но я был абсолютно спокоен. Я принял тубу и удалился в свои комнаты. Там положил донесение на мраморный стол. Медная туба слегка покачивалась и блестела в утреннем свете. Внутри была запечатана правда, которой я так долго ждал такой маленький сосуд и такое огромное судьбоносное содержание. Но то же самое можно сказать о пузырьке с ядом или о золотой шкатулке с огромным рубином. Какое-то время я просто смотрел на тубу, как будто не рискуя прикоснуться к злобному смертоносному существу. Впрочем, так и было, ведь от рапорта зависело мое будущее, послание угрожало нанести удар по достоинству Рима. Наконец, выругав себя, я открыл тубу, Достал свиток. Развернул. Очень длинное донесение. Слова, слова, слова. Лучше нам пасть, доблестно сражаясь, чем оказаться в плену и сесть на кол. Знаменосец в первых рядах. Юпитер защитил солдат. Окруженная лесом долина, конница, строй клином. Я перескакивал через строчки и, наконец, затаив дыхание, прочел. Победа наша. Потери — 4 сотни римлян, семьдесят тысяч бритов. Я положил свиток на стол, решив, что подробности прочитаю позже. Мы одержали победу. Британия по-прежнему наша. Меня не запомнят, как императора, который потерял провинцию. Я сначала мысленно, а потом и вслух возвал к богам. «Юпитер, Марс, я благодарю вас, час и часы буду благодарить вечно». Все детали сражения я обсудил с Буром, с членами консилиума и старшими военачальниками моей армии. Все было подробно записано. Итак, сражение состоялось спустя 10 дней после сожжения Веруламия в 20-30 милях от города. Паулин искал подходящее место, но каждый день отступления на северо-запад приближал его к Уэльсу. Он нашел место, вытянутую долину с лесом в тылу, выходящую на широкое голое пространство. Позицию занял в узком месте. Лес не давал Бритам возможности использовать колесницы, а в устье долины многочисленный враг не мог развернуть свои ряды. «Ему очень повезло найти такое место», — заметил Бур. «Британия — это не Греция с ее горами и ущельями». Армия Баудики состояла не только из воинов. За ними двигались повозки с семьями, и эти повозки выстроились полукругом в тылу ее армии. «Вот доказательство того, что боги на нашей стороне, а не на стороне варваров», сказал сенатор и легат в прошлом Прокол Виби Секист. Бриты действовали по своему обычаю. Баудика на колеснице объезжала воинов и вдохновляла их речами. В первых рядах ее армии были колесницы, за ними шли пехотинцы. Паулин приказал своим солдатам не двигаться с места, пока ее колесницы не вернутся на свои позиции. Колесницы бритов по сигналу баудики помчались на противника, и бриты стали закидывать римлян копьями. 14-й легион не дрогнул. За ним все это время скрывалась конница. Когда бриты израсходовали все копья, которые так и не смогли пробить стену из крепких щитов римлян, их колесницы вернулись на прежние позиции, а вперед с дикими криками и воем ринулась пехота. По приказу Паулина римляне выждали, пока бриты не окажутся на достаточно близком расстоянии, и только тогда пустили в ход дротики. Первая волна дротиков сразила многих врагов. Бриты продолжали наступать. Вторая волна из более тяжелых дротиков сразила еще больше, но это не остановило бритов, хотя теперь их продвижению мешали груды трупов. Протрубили трубы, и Паулин скомандовал вперед. Медленно, но верно на противника двинулись три клина римлян. «Клин способен рассечь любое построение противника», пояснил Бур. Так и случилось. Римляне разделили бритов и атаковали с флангов своих клиньев. Прикрываясь щитами, они разили противника мечами и неуклонно, наступая по мертвым телам, продвигались вперед. Бриты, прижатые друг к другу, не могли свободно орудовать длинными копьями или прикрываться своими массивными щитами. Тем временем конница римлян, используя дротики как копья, взяла их в тиски. В итоге отступающие бриты натолкнулись на тех, кто еще шел вперед. Движение застопорилось. Первые ряды начали отступать, но отступать было некуда. «Им мешали повозки с их же семьями», — сказал, перечитывая донесение сенатор Квинкций Валериан и покачал головой. «Четырнадцатый легион двигался вперед, ступая по телам павших врагов». «Клин — мощное оружие», — подтвердил Бур, — «но требует дисциплины и подготовки, а у бритов ни того, ни другого не было. Они — храбрые воины, это надо признать, но чтобы одержать победу одной храбрости недостаточно». Тут главное — дисциплина и воля. Кровопролитное сражение заняло два часа, не больше. Под конец все поле было завалено трупами бритов, но римляне не стали предавать их земле и просто оставили лежать для острастки тех, кто вздумает восстать против Рима. А «Абаудика?» — спросил я. «Какова ее судьба?» «Исчезла», — сказал Бур. «Нет никаких свидетельств ни о ее кончине, ни о спасении». Меня это вполне устраивало. Я не хотел бы увидеть, как ее, закованную в цепи, ведут по улицам Рима. Яростная воительница была слишком хороша для такой участи. Я был бы рад, останься она в живых и закончи свои дни в сознании, что стала легендой своего народа. Но Кефарет держал победу. Я даже подумывал сочинить о ней поэму и положить на музыку, Баудика заслуживала чести остаться в памяти грядущих поколений, пусть даже она и не хотела бы, чтобы я приложил к этому руку.